Все происходившее было важно, ему необходимо было выйти в ночь и увидеть то, что происходит на песчаном берегу. Кто-то позвал его, и ему бояться нечего. Уже у самых дверей он вспомнил про лестницу и заколебался. Винтовая лестница ночью. Мысль об этом была просто ужасна. Днем он бегал по ней, не успевая подумать об этом. муми вернулся обратно и взял штормовой фонарь, стоявший на обеденном столе. Спички он нашел на конфорке плиты. Теперь дверь за ним захлопнулась, и башня зияла под его ногами, как глубокий, головокружительный, глубинный колодец. Он не видел его, но знал, что он есть. Пламя в штормовом фонаре заколыхалось и поднялось. Теперь фонарь горел спокойно. Надев на лампу стекло, он осмелился взглянуть на винтовую лестницу. Свет вспугнул все тени, и когда он поднял фонарь, они, проснувшись, начали реять вокруг него. Столько теней, столько самых разных фантастических фигур и образов металось вверх-вниз в полой башне, это было красиво. Лестница, извиваясь, спускалась вниз все ниже, ниже и ниже, серая, хрупкая, словно скелет доисторического животного, и мрак встречал ее внизу, у дверей башни. Стоило ему метролю сделать шаг, как тени взлетали ввысь и танцевали перед ним по стенам. Это было слишком красиво для того, чтобы напугать. Так и спускался ему метроль, шаг за шагом, крепко держа в руках штормовой фонарь, и фонарь помог ему добраться до самого подножия башни, покрытого илом. Тяжелая дверь как обычно скрипела. И вот он уже стоит на вершине горы и остров принимает его в круг холодного и призрачного лунного света. — Да чего же интересно жить, — думал Муми-тролль. — Все может получиться наоборот и ни от чего не зависеть. Лестница вдруг становится удивительной, да и полянка тоже чем-то таким, о чем я и думать больше не желаю. Это все просто становится. А как, я и сам не знаю». Затаив дыхание, он пустился в путь через вершину горы и вниз, на вересковую пустошь, через небольшую осиновую рощу. Осины стояли молча, ветра не было, он замедлил шаг и прислушался. Песчаный берег был совершенно тих. «Может, я их напугаю?» — подумал тролль и присел на корточки, чтобы погасить штормовой фонарь. «То, что бывает здесь ночью, наверняка очень пугливо. Остров, который оживает ночью, сам боится себя». Теперь, когда свет был погашен, остров тотчас приблизился к нему. мометроль чувствовал это, переходя от одного мыса к другому. Остров был неподвижен в лунном свете и очень, очень близок. мометроль даже не боялся, он только прислушивался. Потом вернулся топающий звук шагов. Кто-то мчался по песку за ольшанником, бегал взад-вперед, прыгая в воду, что-то плескалось, и взлетала белая пена. Это были они, две морские лошадки. Его, морские лошадки. Теперь все ясно. Серебряную подковку он нашел в песке. Стеной календарь принесло волной, в которую месяц окунул свой башмачок, а зов он услышал, когда спал. Муми-тролль остановился среди зарослей альхи и стал смотреть, как танцуют морские лошадки. Они бегали взад-вперед по песку с гордо поднятыми головами и развивающимися гривами, Хвосты летели за ними следом длинными сверкающими волнами. Они были неописуемо красивы, легки и знали об этом. Они без конца беззастенчиво и явно кокетничали друг с другом, самими с собой, с островом и морем. Иногда они бросались наискосок в воду, поднимая ввысь фонтаны воды при лунном свете. Целые лунные радуги — потом бежали обратно под собственными радугами и словно вторили им, выгибая шеи и спины. Казалось, они танцевали перед зеркалом. Теперь они стояли спокойно, склоняясь головами друг к другу и явно думая о себе. Обе лошадки были облачены в серую, непромокаемую бархатную шкуру. Было видно, что бархат этот мягкий, теплый и даже цветной. Пока муми рассматривал их, он вдруг понял, что тоже красив. Он почувствовал себя легким, стремительным и высокомерным. Сбежав вниз на песок, он закричал, «Какой яркий лунный свет! И как тепло! Можно летать!» Морские лошадки шарахнулись в сторону, поднялись на дыбы и помчались галопом.